Де Солнц не пришел ни завтра, ни в следующие дни, и Тони отправилась за ним. Его лакей вышел к ней и сообщил, что Де Солнц болен и не может никого принять. А есть у него врач? Нет, сударыня. В таком случае я поднимусь к нему. Гастон беспомощно посмотрел ей вслед и, подняв плечи, выразил свое бессилие справиться с положением. Тони постучала в дверь и в ответ на его войдите спокойно вошла. Он лежал на кровати, окруженный книгами, в голубой ночной рубашке с отложенным воротничком. Выглядел странно молодым и трогательным. Впервые в жизни в душе Тони зашевелилось странное чувство жалости. Это был инстинкт материнства, который в ней проснулся. Де Солнц улыбнулся. «Не могу понять, почему вы так беспокоитесь обо мне?» «Скромное создание». «Я случайно интересуюсь вами. Я уезжаю на будущей неделе». Она кивнула. «Так и думала, куда вы поедете? Я буду скучать без вас». «Египет, я думаю, почему вы будете по мне скучать?» «Разве я могу объяснить это? Потому что привыкла к вам, потому что вы заняли место в моей жизни и в моем сердце. Потому что понимаю вас с тех пор, как вы первый меня поняли. Достаточно доводов? Он переменил тему разговора. Я вчера получил письмо от Геоцинты. Вы были правы, когда говорили, что она не была достойна доверия. Только трусливая женщина, а трусливая женщина никогда не бывает искренне, могла написать такое письмо. Самое странное во всем этом то, что и теперь, зная ее такой, какой она есть, я все так же хочу ее и не могу с этим совладать. Мысль о ней, ее стройная фигура, ее запах Все это мне вспоминается и мучает меня А между тем вижу все, как оно есть Я еще худший дурак, чем думал Нет, вы просто человек Раз человек любит, ему нет дела до того Такова ли любимая, какой он ее считает Или нет Существует любовь, а все остальное не идет в счет Не в малейшей степени Он саркастически рассмеялся Как хорошо женщина философствует о любви, когда не она ранена ею. Яркая краска зажгла лицо и шею Тони. Да солнце заметил это и густо покраснел. Простите меня, я животное. Тони, скажите, как ваши дела? Успеваете ли вы? В следующем месяце будет моя выставка. Я из-за этого вернусь. Где бы я ни был, у вас великолепный вид. «Я так страшно разбогатела, и, в конце концов, кроме Жоржетты и Симпсона, я больше не на кого тратить». «Почему вы держите около себя Жоржету? Она совсем не подходящая подруга для вас. Я люблю ее». «Так же, как любите Симпсона?» «Не той же любовью. Симпсон был маленький, раненый и одинокий, а Жоржета была большая и, к сожалению, совсем не одна». «Вы странное существо, потому что люблю собаку и другую женщину, и потому что вы других не любите так же. Я люблю мою работу». «Работу?» Он рассмеялся. «Вещь, которую женщина заглушает свое сердце, если кто-нибудь его опустошил или пока никто не явился, чтобы заполнить его». «Тысячу благодарностей!» Она сделала ему реверанс. «Не разрешите ли напомнить, что вы сами выбрали мне мою профессию?» Тони, неужели вы никогда больше не полюбите? Ее лицо передернулось. Не знаю, сказала она очень тихо. Я чувствую так, как будто мое сердце погребено под развалинами. Он не ответил. Сумерки мягко нависли над ними. Дрова в камине разгорались то там, то тут и освещали комнату языками пламени. Очень издалека доносился шум вечерней жизни. Мне нужно идти, сказала Тони. Она подошла к кровати. «Итак, прощайте на некоторое время». Руки Жанны сжали ее руку. «Я, вероятно, вовсе не уеду. Думаю, вам надо ехать. Полагаю, что это был приступ старой болезни. Припадок был очень сильный. Бедный друг, если не уедете, напишите мне, и я снова приду». «Что вам больше хочется, чтобы я уехал или остался?» Вопрос озадачил ее. Нотка повелительного требования ответа взволновала ее немного. «Конечно, я бы больше хотела, чтобы вы остались», — мягко ответила она.